Глава вторая. Адамант протянул я руку раненному бойцу Академии, который таковым себя считал до сих пор, не везирая на то, что сама Академия уже давно была уничтожена. Рад, что ты остался жив. Слышал, что ваш штаб уничтожили здесь. И я рад, что ты прибыл. Пожал мой руку командир некогда присланного отряда. Уничтожить уничтожили. Только там оставались одни лишь дежурящие. Жаль пацанов. там в основном молодняк сидел, но мы уже ничего не поделаем. А как так вышло, что не решили сходу уничтожить ваш штаб? Вопросительно посмотрел я на него, а потом повернулся в полуоборота, наблюдая за тем, как конвоируют оставшихся в живых бойцов клана Грей и рассаживают по различным автомобилям. Не сходу, усмехнулся Доманд. Они предприняли три попытки высадки, три раза обломали нам зубы. Легко отследить, где появляется противник, когда он падает с небес. Вот только за эти 3 попытки они смогли выяснить, где наш штаб. Мы это поняли после суток затишья и по большей части успели эвакуироваться. Не успели спастись только дежурившие. Они как раз должны были уходить. А как так вышло, что тут появился ты со своей командой? Долгая история, отмахнулся я, глядя на свою безрукую сестру, которую вывели из тяжёлого крейсера. Я постарался вытянуть из нее все, что только мог. Кивнул я в ее сторону. Она ваша, целиком и полностью. Я же больше не правитель этой планеты. Пускай совет решает, что с ней делать. Все же она больше местному населению вреда нанесла, чем мне. Уверен? Нахмурился Адамант. Она все же представитель весьма опасного клана. На нас могут ополчиться куда большие силы, чем сейчас тебе удалось уничтожить. И тебя рядом с высокой вероятностью не будет. Им сейчас не до какой-то сельскохозяйственной planetки, усмехнулся я. Там бушует гражданская война, а ты тут переживаешь за то, что на тебя кто-то мог напасть? Могли бы сейчас послали бы куда больше сил, чем 12 кораблей, что не справились с одним исминцем. Одним исминцем, усмехнулся Адаманд. Видел я, через радары твой один исминец по скоростным параметрам подходит. Да вот по вооружению. Лёгкие крейсера никогда на моей памяти так быстро никто не уничтожал, а ты их как мух хлопал. Ладно, вздохнул я, чуя, что разговор начал клониться не в ту сторону. Как я уже и сказал, эта дама, что некогда являлась моей троюродной сестрой, теперь под вашей юрисдикцией. Для своего семейства уверяю, она мертва. Сказать она вам уже ничего не скажет. Силы свои применить тоже у нее особо не получится. Руки нужны. Жестокий ты, покачал головой командир отряда. Жизнь заставила. Пожал я плечами. Переговорив еще с несколькими представителями власти на интересующие их вопросы, я направился к своей команде. Сейчас все находились тут. У Лаки стало интересно, чем закончилась перепалка. Из-за этого он тоже подошел. Плюс он смог настроить оборону корабля, чтобы она работала в автоматическом режиме. Но к нему теперь нельзя было приближаться никому, кроме нас. В итоге мы не стали задерживаться на планете. Нас преследовал мрак, так что надо было срочно уходить. Я не хотел рисковать миллионами невинных жизней. Моя совесть этого бы не выдержала. Мой брат мог бы пожертвовать целой планетой ради достижения своих целей. Я нет. Плюс ко всему прочему, я узнал достаточно много интересной информации. Всё же мне удалось разговорить мою троюродную сестру Я очень много вывел через неё. Конечно, большая часть того, что она говорила, и так было мне известно, но некоторые аспекты всё же меня заинтересовали. Планы немного изменились. На краю галактики, там, где ещё не было пустотных, клан Грей начал грандиозное и уничтожительное в будущем строительство. Это могло послужить прецедентом для конфликта со всеми соседними государствами, что могло привести к уничтожению либо порабащению человечества. Этого я допустить не мог ни в коем случае. Но чтобы туда добраться, нужно было преодолеть огромное расстояние. Да и что я мог сделать один, даже на нашем весьма мощном корабле против флотилии наёмников, что охраняли тот секретный объект? Да ничего. Поэтому мой план сейчас варьировался между гранями безумия: либо нам кинуться самим, из-за чего мы почти гарантированно могли погибнуть, либо натравить мрака на всё это дело. Во втором случае тоже были огромные риски. И бамрак охотится за мной, и опять же, мы можем подохнуть. И так и так расклад дерьмовый. Но в любом случае, пополнив запасы провизии, вылечив несколько особо тяжёлых больных бойцов академии, бродяг в нашем понимании, мы отправились дальше в просторы космоса. Единственное, что я понял, и я был выжат. Сегодняшний день забрал у меня не только много физических сил, но и ментальных, психологических. Я никогда не пытал человека, никогда. А сегодня я это делал, даже дважды. Первый раз так называемая экспресс-пытка, второй, я даже вспоминать не хочу, что я вытворял с сестрой, чтобы она покладисто выдала мне нужную информацию. И в итоге она в каком-то смысле сошла с ума. Ее разум просто заперся, не откликался ни на что. Боль сломала ее, боль изменила ее. Но на всякий случай я её руки решил не восстанавливать. Мало ли что она могла предпринять. Только залечил раны и всё. Последние дни всё, что я делал, это в основном усиленно тренировался, много ел и спал. Не хотел ни о чём думать, совершенно ни о чём. Зато смог прокачать свои мышцы ещё на один пункт сразу и по параметру плотности, и по эластичности. К тому моменту, когда подошёл срок очередного развития моего организма, В качестве доступного мне развития, решил продолжить улучшать лёгкие. Всё же мне надо было развить их до второго уровня, а в одном аспекте можно было развить даже до третьего уровня. Но конечная картина, которая появилась перед моими глазами, мне весьма нравилась. Я уже явно превосходил обычного человека даже по физическим параметрам. Ни один обычный человек не сможет бежать с моей скоростью. Ни один обычный человек не сможет ударить так быстро, как бью я. Я даже иногда сам не могу уследить за своими ударами. В итоге, в данный момент мой организм выглядел следующим образом. Скелет, улучшение плотности костей третий уровень из пяти. Средняя допустимая нагрузка на кости возросла в три раза и составляет досарка 5 кг на 1 квадратный мм. Возможны исключения в виде особенностей строения скелета. в текущем состоянии большеберцовая кость способна выдержать нагрузку до двенадцати тонн. Улучшение эластичности костей. Второй уровень из пяти. Органы. Улучшение пищеварения. Второй уровень из пяти. Улучшение кровоснабжения. Второй уровень из пяти. Общий уровень. В комплексе входят три улучшения. Улучшение сердца. Пятый уровень из пяти. Улучшение свердловости крови. Второй уровень из пяти. улучшение кровопроводящих каналов второй уровень из пяти, улучшение нервной системы третий уровень из пяти, общий уровень в комплекс входят три улучшения общая проводимость сигналов третий уровень из пяти, улучшение ганглии третий уровень из пяти, улучшение количества нервных соединений третий уровень из пяти, добавлена активная способность и контроль тактильности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 улучшение общего естественного фильтрования почек второй уровень из пяти улучшение качества отдачи кислорода первый уровень из пяти улучшение объёма мочи второй уровень из пяти улучшение печени первый уровень из пяти улучшение мочевыделительной системы первый уровень из пяти улучшение репродуктивной системы первый уровень из пяти улучшение эндокринной системы Третий уровень из 5 общий уровень в комплекс входит несколько улучшений, улучшение работоспособности глондлярной эндокринной системы, третий уровень из 5 улучшение работоспособности диффузной эндокринной системы, третий уровень из 5 улучшение регуляции эндокринной системы, третий уровень из 5 добавлена активность в способность к гормональному контролю, позволяет контролировать внутренний гормональный фон. изменяя количество или полностью подавляя в диапазоне тридцать три процента от значения нормы. минута действия способности поглощать ноль пять атф зерно развитие зерна третий плюс уровень из пяти возможно дальнейшее развитие открывать новые способности с повышением уровня зерна старые способности становятся сильнее развитие большого канала третий плюс уровень из пяти Возможно дальнейшее развитие при повышении уровня позволяет лучше контролировать на расстоянии способность. Необходимо улучшение противоцае более сильных способностей. А развитие малых каналов третий плюс уровень из пяти возможное дальнейшее развитие позволяет лучше манипулировать размерами способностей. Необходимо улучшение противоцае более сильных способностей. Мышцы Улучшение эластичности мышц четвертый из пяти уровней. Улучшение плотности мышц пятый из пяти уровней. Достигнута третья разгончивание по скорости. В настоящий момент максимальная зарегистрированная скорость передвижения организма составляет девяносто километров в час или пятьдесят пять целых девяносто две сотых миль в час. Максимальная скорость удара в настоящий момент составляет шестьдесят метров в секунду. Улучшение поглощения ATP мышцами. первый из пяти уровней развития дополнительных резервных или усиливающих мышц нулевой из пяти уровней получена пассивная способность ускорено развитие мышц скорость развития мышечных тканей увеличена на пять процентов временные состояния отсутствуют способности малократовая абсолютная нора позволяет на дистанции до пятнадцати тридцати семи целых пяти десятых девяносто три целых семьдесят пять сотых метров создавать разрывы в пространстве, перемещая себя или свои части тел, также возможно перемещать различные предметы, десять, двадцать, сорок АТФ одно использование, кратковременные защитные разрывы, защитная активная способность позволяет полностью поглотить, переместить один снаряд размером до двадцати пятидесяти сто двадцать пяти миллиметров. попадания, которое способно причинить урон. Во время активации способности внутренний компьютер просчитывает любую угрозу, и если она поглощается текущей защитой, и способности не тратятся. Способность второго уровня может поглотить дважды снаряды калибра, соответствующего первому уровню способности. Способность третьего уровня может поглотить дважды снаряды калибра, соответствующие второму уровню способности. либо четыре снаряда соответствующие первому уровню способности пять десять двадцать атф одно использование усилить усилить снаряда усиливать любой снаряд заряжая его под пространственным эффектом увеличивать зону поражения любого снаряда в полтора три шесть раз пораженные участки переносятся в случайную зону пространства в радиусе трех километров пять десять двадцать атф одно использование Предстояло ещё много что сделать. Даже прошлое задание не было выполнено. Нужно было развить зерно и все его составляющие до четвёртой ступени, систему кровоснабжения до максимума, ну и лёгкие. Дело не быстрое, но уже радовал то, что у меня было. Не каждый выпускник академии, как мне сказала Алиса, мог таким похвастаться. Далеко не каждый. А я за 2 1/2 года этого смог достичь. Но меня и Алису До сих пор смущал тот факт, что у меня в описании уровня зерна и всех его составляющих были плюсы. Как бы я могу применять способности на ступень выше, но как бы и нет. С самим зерном у меня ничего не произойдёт, если не злоупотреблять. Но вот организм может не выдержать. Практика показывала, что так оно и есть. А ещё я понял одну очень важную вещь. Если в меня начинает стрелять пульсар из своего крупнокалиберного пулемёта, То моя способность отлично срабатывает, пока есть запас АТФ в организме. А я настроил систему так, что при падении АТФ ниже сотни, оно автоматически пополняется. Но было одно но: сам организм не выдерживал. Один магазин плюс один патрон, и я падал в отключке. Войд, ты понимаешь, что это ненормально тренировать свою устойчивость к применению способностей таким образом? Костерила меня в нашей комнате Алиса. Когда я пришёл в себя после первого раза такой тренировки с пульсаром. Твой организм реально может не выдержать. Сердце не остановится, да. А вот остальные органы, они у тебя не так сильно развиты. Например, у тебя может лопнуть поджелудочная железа. Один раз такой случай был на моём году обучения у какого-то там парня. Один раз мозг заклинило у другого знакомого. Они тоже решили таким образом тренировать устойчивость к применению способностей. Чёрт. Да даже мышцы у тебя могут начать посылать твой организм на хер по отношению к АТФ. А у тебя только первая ступень. А всё преобразование АТФ в способности в первую очередь идёт через мышцы. Ладно, мамочка, я понял, тяжело вздохнул я. Вместо одного уровня в лёгкие валю один уровень в поглощение АТФ мышцами. Это, кстати, сильно влияет на то, как я долго смогу применять свои способности. Да. Закатила она глаза, видимо, поняв, что сейчас со мной бесполезно спорить. У тебя организм, в принципе, меньше напрягаться будет при таких объёмах использования АТФ. Чем чаще применяешь способности, тем больше проходит в первую очередь через мышцы, как ни крути. Будь просто осторожнее, хорошо? Хорошо, кивнул я, хотя хотелось улыбнуться, но улыбка не захотела появляться на моём лице из-за серьёзного настроя. Просто я это тоже не просто так делаю. Ты же сама понимаешь, что с твоим братом и его способностями я пока гарантированно не смогу тягаться. Сколько он лет себя развивал? Какого уровня у него уже было зерно, когда он так изменился? Максимального. При тихло девушка буквально рухнув на кровать. Я понимаю, что ты хочешь стать сильнее его, но ты сам пойми, что убивая себя сильнее не станешь. Нужно планомерное развитие, а не рывковое, как у тебя. Ты слишком многим сейчас рискуешь, в первую очередь собой. учту, приобнял я её. Но и ты пойми, что я делаю это в первую очередь ради тебя, ради нашей команды. Если не справлюсь с ним я, то не справится никто. И всё равно, будь осторожен. Она прижалась ко мне, она переживала за меня. За то время, что мы провели вместе, мы сильно привязались друг к другу. Не знаю ничего про любовь. Может, она и была. Но мне просто рядом с ней было спокойнее, если так можно было сказать. Она была сильнее меня, она была ловче меня, но всё равно я чувствовал себя сильным и на всё способным рядом с ней. Кого-кого, а вот её я терять не хотел. Уже лёжа я думал, много думал, сон не шёл. Основная тема была: а что если? А что если я бы не полетел в академию? А что если я бы умер в академии или на какой-нибудь миссии? А что если я бы уподобился своему брату и стал таким же, как и он? И так далее, сотни, даже тысячи подобных вопросов крутились в моей голове. Я в любой момент мог сойти с проделанного мною пути, но не сошел. Продолжаю я по нему идти. Да я чертов защитник этой галактики получается. Не лезь ти себе! В голове буквально прогремел знакомый голос, которым на этот раз я почему-то был даже рад. Мелковато для защитника галактики. Да и силенок не хватает у тебя для этого статуса. Развивайся. Тебе еще долги мне возвращать. И время уже подходит. Я чувую это. Я чувую зов долбанных пустоты. Но ты же сам пустотный. Скосился я на спящую Алису, чтобы еще раз удостовериться в том, что она реально спит. Ты многого не знаешь. Очень. Отдыхай. За время моего отдыха я придумал, как обойти физиологические ограничения твоего организма, усмехнулся он. Конечно, если ты готов заплатить самую большую цену, чтобы стать достаточно сильным. Иначе преследователя ты не уничтожишь. Он сильнее тебя в 1000 раз. А если ты не сможешь? То как ты и сказал, никто не сможет, даже она. Тогда я готов. полной уверенности ответил я моему внутреннему демону, который самодовольно усмехнулся на мой ответ. Тебя бы в мой мир. Нам таких не хватало. Тогда завтра начнём твоё ударное развитие. Молец.